Глава пятьдесят 54. Время пришло. Трис. Я ещё раз спрашиваю, где ты была? Расхаживал по моей комнате виконт Бэйлиш, побагровевший от злости. С каких пор леди допустимо сбегать и ночевать за пределами дома, ещё и без сопровождения? Стоило мне попасть в покои, и я тут же столкнулась с неодобрением Марики, которая волком смотрела на меня, не произнося ни слова. спустя несколько минут ураганом внёсся отец Мелисандры, который, судя по всему, был в курсе моей пропажи. Мне нужно было время подумать, только и смогла ответить ему, отватя взгляд. «Подумать?» — фыркнул мужчина. «А чем же тебе во дворце не думалось? Если капитан Деверл узнает, что его невеста накануне где-то шлялась, как бы свадьбу не пришлось отменять». Уж кто-кто охотник точно знал, где я была. Мысленно закатив глаза, вздохнула я, но всё же решила промолчать. «Пусть проорётся». «С кем ты была?» — вновь надавил Виконт. «С мужчиной?» «Боги, позор-то какой! Небось, ещё и испорченная замуж пойдёшь!» «Что, папа?» — подскочила я с кресла. «Что это значит?» «А то и значит!» — начал он, но стук в дверь перебил мужчину. Марикоси меня добежала до двери, распахивая её. На пороге стояла леди Деверл. Мы с ней разошлись, как только скрылись с глаз главы легиона, и сейчас она вновь вовремя явилась, смягчая гнев родителями Лисандры. «Прошу прощения, надеюсь, я не помешала?» Наблюдая недовольство в глазах разъяренного отца, прощепетала женщина, сопровождаемая швеей и несколькими служанками. «Входите, только осторожно, не повредите платье». «Виконт Пэлиш, всё хорошо?» — поравнялась она с ним. «Что-то у вас лицо красное?» «Да, я просто...» «Это...» — тут же замялся мужчина, явно сраженный привлекательностью будущей сватьи. Вот только Диана уже потеряла всякий интерес к новоиспечённому родственнику, оборачиваясь ко мне. «Милая, ты как? Успокоилась?» — мурлыкнула она, невзначай продолжая. «Я отправила свою красавицу-невестку в дом Тейна. Мне хотелось, чтобы она познакомилась с новым убранством заранее, да и немного отдохнула от дворцовой суеты. Знаете, — закатила она глаза, вновь оборачиваясь к виконту, — скажу вам по секрету, присутствие здесь Клода редиса заставляет всех волноваться сильнее, чем следовало бы. а для нашей невесты любые переживания накануне свадьбы вредны. Всё же я надеюсь скоро увидеть своих внуков», — подмигнула женщина мне. «Согласитесь, любезные, они будут такими очаровательными». «А... эм... да, конечно», — закивал мужчина. «Так значит, моя дочь была в доме жениха, пока он находился в дозоре?» «Именно», — серьёзно кивнула матушка Тейна. «Есть какие-то проблемы?» «Да нет, что вы», — замялся он. «Я, пожалуй, пойду». «Скоро начнётся церемония, а вам надо невесту подготовить». «Всего доброго, Викон Бейлиш!» Незаинтересованно хмыкнула Диана, сосредоточившись на мне. Спустя полтора часа я стояла перед большим зеркалом, чувствуя, как сердце ускоряет свой ритм. Вот оно, момент настал. Промелькнула в мыслях, и я неосознанно улыбнулась собственному отражению, осознавая, что совсем скоро стану на шаг ближе к Тейну. Меня всё ещё сильно тревожил нераскрытый секрет, но в душе я дала себе обещание, что обязательно откроюсь перед ним. «Чуть позже. Нам нужно было немного времени, чтобы узнать друг друга. Если мой охотник смог бы осознать, что не все ведьмы зло, возможно, принял бы мою истинную природу». «Дочка, какая ты красивая!» — восхищенно прошептала Диана, часто моргая в попытке скрыть влагу, застывшую на ресницах. «Я так рада, что ты теперь станешь частью нашей семьи. Тейну очень повезло. Это мне повезло, леди Диана. И долго ты ещё будешь меня так называть?» — недовольно наморщила носик женщина. «Я хочу быть мамой». если позволишь. Честно, мне казалось, что никогда не смогу назвать постороннюю женщину столь важным словом. Как же сильно я ошибалась. Диана Девролл была настолько тёплой, настолько душевной, что относиться к ней как к чужой просто не получалось. Более того, в голове всё чаще пролетали тревожные мысли, ведь матушка Тейна за столь короткий срок стала мне ближе родившей меня женщины. «Спасибо, мама», — улыбнулась я, на что будущее свекровь просияла. «Тебе спасибо, моя хорошая». Мурлыкнула она. А теперь иди-ка сюда. Потянулась женщина к моим волосам, осторожно поправляя прическу. Так, всё хорошо, красавица. Тыn ослепнет от твоего очарования. Дай я в нему». Притянула Диана меня к себе, тем самым вселяя смелость. А теперь пошли сражать твоего благоверного на повал. Ох, сколько времени уже. Церемония вот-вот начнётся. Не успела матушка подогнать меня, как в дверях появилась Марика. Начинается Священник на месте, жених у алтаря. Ну что ж, Мелисандра бэйлиш подмигнула будущая свекровь. Пришло время стать Деварл и научить моего неугомонного сына манерам.